В открытых просветительских обществах организовывались библиотеки, читались лекции, проводились политические дискуссии. Так Союз находил поле для открытой пропаганды и расширялся за счет наиболее способных рабочих. В конце августа в Брюсселе было основано немецкое рабочее общество. Немецкое рабочее общество, с секретарем которого был Вольф, собиралось вечерами по средам и воскресеньям. В среду занимались обычно вопросами повседневных нужд рабочих и членов Союза в частности. По воскресеньям бывали еженедельные обзоры политических событий, после которых члены общества пели, декламировали стихи и развлекались играми. Рабочее общество нанимало для своих собраний большой светлый зал на первом этаже гостиницы Лебедь. Кроме мужчин, членов общества, которых было не менее ста человек, в зале находилось обычно почти столько же женщин, все чувствовали себя совершенно непринужденно. Председатель общества Карл Валлау занимал место за столом на возвышении и призывал к началу собрания звонком колокольчика. Стихали говор, шутки, смех, и заседание начиналось. В зале были люди разных национальностей. Кроме немцев, французов, итальянцев и бельгийцев приходили поляки. В Брюсселе жил признанный вождь польской демократии, ветеран национально-освободительного движения, видный историк Йоаким Лелевель, один из самых смелых революционеров, демократического крыла польской эмиграции. Еще во время восстания 1830 года он выделялся среди тех, кто поднял знамя борьбы. Его боялись аристократы Сейма. Лелевель критиковал узость взглядов шляхты, требовал прав для всех национальностей, населяющих Польшу, добивался наделения крестьян землею. Нужды всех народов интересовали его не меньше, нежели народа польского. И, приближаясь к шестидесятым годам, живя в изгнании в Брюсселе, Лелевель нисколько не постарел духом. Обычно выступая с речью, Вильгельм Вольф занимал место за деревянной конторкой с правой стороны возвышения. Он говорил ровным, несколько приглушенным голосом. Несмотря на то, что Вильгельм не прибегал ни к каким ораторским ухищениям, его речи увлекали слушателей. Не только простота изложения заставляла столь многолюдное и различное по составу собрания слушать его с неослабевающим вниманием. Вольф обогащал слушателей знаниями, фактами. Иногда он улыбался, и тогда лицо его молодела, становилось каким-то просветленным. Разглаживались морщинки на лбу, сияли глаза, и вся его душа, жаждущая добра и счастья для всех в мире, открывалась в улыбке. Вольф рассказывал о том, что происходит в эти дни в Ирландии. Помогал разобраться, в чем состоят социальные противоречия во Франции и в чем двуличие германского правительства. Зачем пытается прусский король столкнуть рабочих с богачами? Он объяснял собравшимся, что дал английским работницам и подросткам закон о десятичасовом рабочем дне, принятый парламентом в результате многолетней упорной борьбы. В конце сентября, когда воздух Брюсселя особенно прозрачен и на аллее Луизы ветер срывает и кружит листья лип, кленов и каштанов, таких же золотисто-красных, как покатые черепичные крыши строгих и узких домов, Карл уехал в Голландию. Здесь он должен был получить свою долю наследства после смерти одного из родственников матери. Фредрих остался в Брюсселе. Как-то утром он неожиданно получил приглашение на банкет. Чтобы отвлечь подозрения полиции, революционеры собирались для деловых встреч и пропаганды под предлогом банкетов в специально нанятых в залах гостиниц или трактиров. Адальберт фон Борнштедт не скрывал больше своего недовольства рабочим обществом и особенно деятельностью в нем Маркса и Энгельса. Предоставив Марксу газету, он не предвидел, что из этого получится – Маркс и Энгельс с его помощью разожгли неугасимый огонь действенного коммунизма. Борнштедт впал в уныние, и бесстрастное лицо его, похожее на гипсовую маску, еще более вытянулось. Впервые не удалось ему обвести вокруг пальца нужных людей. Не только издаваемая им немецкая брюссельская газета ушла из-под его надзора, но и в рабочем обществе он не сумел приобрести никакого влияния тщетно желая заручиться доверием и стать своим, он подарил немецкому рабочему обществу 26 книг для библиотеки и 27 географических карт. Рабочие приняли дары с благодарностью, но и только. Они не избрали его за это в почетные члены. Наоборот, чем больше старался нравиться рабочим Борнштедт, тем сильнее вызывал он у них недоверие ни